Самый большой кусок достается Джорджу Дибу, 150-килограммовому холостяку, каждый день покупающему у нас торт Наполеон и дюжину линзеровских пирожных. «Послушай», — сказал я, Э... ты ведь знаешь, что Нед переезжают переезжает в Аризону?» «Да, конечно, конечно, знаю. Мне кажется, это правильно. Они с 53-го года все никак не переедут». «Ого! Ну вот, и раз они уезжают, я тоже подумал...